Глава 16 База отдыха «Солнышко», Иркутская область «Рыжий, это что ещё за хорень?» спросил начальник караула, когда его позвал дежурный. Камеры наблюдения, расставленные заранее, показали, что в сторону лагеря движется фура. «Наша, что ли?» спросил командир гарнизона, уже понимая, что сморозил чушь. Товар привозили на других машинах. Это явно была не из этих. «Хрен е г знает, может, заблудился. Объявлять тревогу?» «Да чего бы это? Пацаны только обедать пошли. Там сегодня кабанчики закололи. Запах отбивных даже с е д а плывёт. Да я уже там должен быть. С хрена ли ты меня позвал?» «Ну так...» — развёл плечами оператор. «Ладно, р а з с я уже здесь. Я сам их встречу». Он вышел за шлагбаум и поднял руку. Фура рыча мотором, работающим с перебоями, остановилась. Из за руля вышел невысокий, крепкий мужичок с у з к и м разрезом глаз. ч ё надо?" место приветствия сказал старший. То ли китаец, то ли японец, хрен их разберёшь. А может, кто-то из наших? Но п р и ш е л е ц протянул ему какие-то бумаги и стал что-то тараторить на неизвестном языке. "Так, тихо, тихо, не кипишуй, я тебя не понимаю". На ломаном русском водитель п ы т а л с я объяснить, что разыскивают базу отдыха великолепия, куда он везёт свой товар. «Так ты не доехал ещё 50 километров вдоль берега», смело стёлся старший, немного расслабившись. «Ты рано свернул». Воскоглазый опять о чём-то залепетал, размахивая руками. Старший вскипел и наставил на него винтовку. «А ну-ка, валя отсюда, обезьяна! Сказал русским языком, ты ошибся!» Ему показалось, что на плоском, простоватом лице иностранного гостя На секунду проскользнул вон челоскал. Проверить ему это было нечем, потому что через несколько секунд водитель без затей схватил за ствол винтовки и дернул на себя, заставив его сделать шаг вперед на длинный нож, который вонзился ему под подбородок. Перед тем, как умереть, уважаемый член банды демонов услышал сухие щелчки и, кажется, с одной из вышек вниз полетело тело пулеметчика. Я поленился переться черт знает куда и, плюнув на перерасход энергии, отправил шнырьку наблюдать за действиями Волка и его группы. Когда весь объект был полностью зачищен, а Волк уже набирал с местного номера полицию, чтобы, как анонимный, но очень законопослушный гражданин п о в е с т и т ь о преступлении, я уже хотел отключиться. Все действия были заранее оговорены. Анна примерно представляла, кто крышует эту банду, поэтому Волк звонил напрямую в имперскую службу безопасности. Там у бандитов тоже были концы, но такое обращение они обязаны были проверить. К тому же имперская безопасность была наименее коррумпированным органом в государстве. Так вот, только сейчас я понял, зачем они взяли свою фуру. Я думал, что они будут на ней штурмовать. Хрен там. Запасливый волк её взял для того, чтобы забрать как можно больше трофеев. А укреплял он её, чтобы она не развалилась от тяжести. Вон Ким уже тащит пулемёт с вышки. А Стапов открывает оружейку, сняв ключ с мёртвого тела. Когда я отозвал шнырку, последней картиной был волк, почёсывающий задумчиво лысину и смотрящий, оценивающий на размеры четырёхствольной зенитки. Тут на меня налетела Анна со своим текущим вопросом. В принципе, работать с ней мне было комфортно, доверие было полным, а мыслила во всём этом она намного лучше, чем я. Вот только была у неё привычка обо всех действиях обязательно докладывать мне. «Анюта, солнышко!» — с улыбкой сказал я, когда полностью выслушал её доклад. «Что у нас с финансами?» Анна тут же надула губки и оценивающе посмотрела на меня снизу вверх. «Не, ну я знаю, что денег много не бывает, и у нас всегда с ними плохо, но всё-таки... Сколько сейчас в наличии в цифрах?» «С полученным выкупом от Радшильдов и с твоей вчерашней выручкой от Архипа в целом получается 423 142 рубля и 15 копеек». Но если бы ты посмотрел в бюджет, который я тебе каждое утро обновляю на планшете, ты бы и сам об этом знал. Точно так же ты бы знал, какие затраты нам ещё предстоят и в каких размерах. Рассрочку на выплаты в бюджет Империи на закрытие расходов по поддержанию купола я оформила. Платежи идут. Кроме этой гигантской суммы долга, меня ещё б е с п о к о и т сметы строителей. Надо бы поумерить свой аппетит, Саша. «А зачем мне это делать?» — улыбнулся я. «У меня ведь есть ты». «Моё дело — добывать, твоё дело — торговаться и считать». Моя шутка не дошла до холодного сердца п о т о м с т в е н н ы й финансистки. «Нельзя так шутить с деньгами». «Что ты, что ты?» — поднял п р и м е р я ю щ и й я руки. «Даже в мыслях не было. Кстати, я хотел спросить, как всё прошло с Ротшильдами?» «Эх, знала бы, Анна, как мне плевать на деньги. Наверное, бы огорчилась бедняжка. Деньги для меня — средство достижения цели, а не суть жизни». Они просто должны быть у меня, и это уже моя забота. А также они должны служить мне, а не я им. Если я хочу, чтобы у парней была плазма и сауна в казарме, то так и будет. Охотники знали толк в прекрасном. Помню, как один наёмный архимаг прибалдел, когда я нанял его, чтобы облагородить своё жилище в замке Ордена. Как он тогда признался, нанимать архимага-артефактора — это очень расточительное дело. а то что я Проплатил сразу на месяц вперёд, так вообще в е л о его в шок. Ну а что такого? Я хотел настроить нормальный климат-контроль. Это здесь у всех есть кондиционеры и тёплые полы, а музыкальная купель — так вообще отдельная песня. Этот вопрос вынудил Анну улыбнуться. Очень широко и очень недобро улыбнулась. Она же не может читать мои мысли. Передача выкупа за оружие по старинной привычке аристократов происходила из рук в руки. В наше время безналичный расчёт заменил наличные деньги. Но раньше меч менялся на мешочек монет. И да, обычно это осуществлял победитель или проигравший, если он ещё мог стоять на ногах, либо представитель его рода. Встречаться с г е р ц о г о м и д и о т о м мне совсем не хотелось. Я хотел, как обычно, похерить все аристократические заморочки и отправить этот меч с курьером, что вызвало даже у невозмутимой Анны приступ ужаса. «Родовой меч! Курьером!» Я, конечно, пожал плечами и сказал «а что т о т такого?». Но Анна в тот момент сказала, что у неё есть идея получше. Она сама решила всё устроить. Я не стал задавать лишних вопросов и просто согласился. И сейчас мне не нужно было даже уточнения, я просто улыбнулся. «Оно того стоило?» «Уж поверь мне, Саша, оно стоило того», — мечтательно закатила глаза Анна. «Проблем не будет?» «Проблема сейчас только у проигравшего Родшильда». за меч которого его прижимистый род заплатил большие деньги. «Прижимистый род?» — улыбнулся я. «Это говорит мне представительница м -м, очень щедрого рода голдсмитов. Боюсь, что голдсмиты уже не совсем считают меня своей, особенно после произошедшего на балу». «То есть после всего там произошедшего я, как порядочный человек, теперь обязан на тебе жениться?» — в шутку у смехнулся я. «Ага», — улыбнулась в ответ девушка, и было непонятно, шутят она или нет. Тут же развернулась и ушла прочь. Я почесал затылок. Чего это она? Хорошая же была шутка. Только о н а ушла, как раздался телефонный звонок. Это был Хрулёв. «Привет, Галактионов!» «Здравия желаю, Ваша Светлость!» «Соскучились?» «Есть такое!» — раздался смешок деда. «Ты слышал, что у нас объявлен призыв эстов?» «Да, что-то слышал такое. И что это всё значит?» «Ну, ты попадаешь под категорию призванных». «Очень хорошо!» «И что нужно сделать?» «Закрывать разломы!» «Это и так понятно. Сколько?» «Шесть разломов в неделю на группу». «Принято. Что-то ещё?» «В смысле что-то ещё?» «А приехать, укомплектовать свою группу». «Василий Петрович, вы опять начинаете?» Крулёв вздохнул. «Я же должен был попытаться». «В принципе, я не против сходить с группой. Главное, чтобы там не было лидера, который будет меня бесить». Люблю я командовать в таких рейдах, что поделать. И не люблю терять людей, даже если мне плевать на них. Это больно бьёт по моей гордости и чести. Ладно, это я уже понял. Вы от меня, наверное, никогда не отстанете. Пока я жив, точно никогда. Дед не унывал. Будет вам шесть разломов, не переживайте. Это всё? Нет, не всё. Есть у меня для тебя ещё кое-что интересное. Вы же понимаете, что меня интересует? «И что, кроме красивых женщин?» «Василий Петрович, и вы туда же. Не верьте слухам. Все врут, потому что завидуют». «Да, да, конечно, верю», — рассмеялся старый ист. «Так вот, убирая в сторону женщин, тебя интересуют хорошие драки и деньги». «Надо же, вы меня уже хорошо изучили». «Именно». «Слышал про спецразломы?» «Слышал». «Так вот, в свободном доступе их нет». «Их вообще в с е т и нет. Для того, чтобы ты их увидел, тебе нужно подъехать ко мне». «Ну, это совсем другой разговор. С этого бы и начинали. Скоро буду». «Василий Петрович, разрешите?» Я зашёл в кабинет к Хрулёву. «Присаживайся, Александр», — кивнул Хрулёв. «И вы даже чаю мне не предложите?» — улыбнулся я. «Нет». Собственно, чая я не хотел, но это было как-то неожиданно. Начальник центра поднял на меня хмурый взгляд. «Извини, старика!» и встал к самовару. «Да это шутка была, Василий Петрович!» немного смутился я н е н е покачал головой ист, открывая краник у самовара и наливая горячий ароматный напиток в большую кружку. «Традиции на то не и традиции! Просто в последнее время много всего навалилось!» «Да, я видел!» — кивнул я. «Спасибо!» — сказал, беря в руки чашку с неизменной плошкой мёда. «Пока шёл сюда, необычное шевеление вокруг видел». Петрович, похоже, совсем с ног сбился. «Вам новую технику, смотрю, пригнали». «Есть такое», — Рулёв довольно улыбнулся. «Не бойся же, я подошёл к Петровичу, ещё раз попросил выкупить у него тигр». Я аж поперхнулся чаем. «А он что, вам каждый раз докладывает?» «Работа у меня такая, всё знать», — улыбнулся он. «Да, подходил, каюсь, абсолютно без сожаления», — сказал я. «Но у него зимой снега не допросишься, так что ничего не вышло». «И ты меня называешь упорным!» — тихо засмеялся старый ист. «А сам ты никак не угомонишься!» «Так машинка такая хорошая!» — пожал я плечами. «В с а л о д н о й продаже я даже её на чёрном рынке не видел. Хотя там и танки встречаются!» — Крулёв покачал головой. й э с т а к о е Спецоборудование для истребителей куда попало не попадает!» «Так, может, я не по адресу ходил? Может, мне не к Петровичу, а сразу к вам нужно было?» Крулёв сразу засмеялся. — Возможно. Любите вы говорить загадками, Василий Петрович. — Да и ты не самый открытый человек, которого я встречал в своей жизни. Один — Один-один, — кивнул я. — Ты чего прицепился именно к этой машине? В разлом на ней не съездишь. Хотя вон Петрович докладывал, что у тебя полугражданское намного хуже. — Да есть у меня, — с к р и в и л с я я. — Один боец, кстати, уже начальник гвардии рода Галактионовых. «Поздравляю!» — серьезно кивнул Хрулев. «Ну, так вот. Он от оружия и техники просто фанатеет. Вот и понадобился ему тигр. Разнарядку мне дал. Шесть штук, говорит, ему надо». «Шесть штук?» — иронично усмехнулся Хрулев. «Ну, шесть штук точно не дам. А вот парочку могу уступить. Да и вообще не понимаю, почему ты именно к ним прицепился. Ты не видел другое снаряжение истов? Там не только тигры есть». «Да ладно». Я опять удивился. «Что значит «уступить»?» И тут же спохватился. «В смысле другое снаряжение?» «Хм». Я нахмурился, обдумывая его закидон. «Он явно намекает мне на вознаграждение. За такое не против и с группами иногда походить. Если хорошие связи можно добыть мечом и магией, то почему бы и нет?» «Да, в группах и не надо. То есть надо, но не всегда. С этим уже я с тобой бороться перестану». р у л е в хитро прищурился. явно неправильно прочитав меня. «Пока перестану. Я чего т е б е позвал? Разломы растут, как грибы после дождя. И, что самое плохое, уровни у некоторых... Ой-ой-ой, какие! Я думаю, что скоро к нам абсолюты даже пожалуют. Несколько разломов мы своими силами никак не закроем». Он смотрел на меня, как будто ожидая моей реакции. Я пил чай, закусывал медом и внимательно слушал его. «Итак, о спецразломах». Он повернул ко мне свой монитор. «Слушай сюда! Что у нас есть на данный момент?» От Хрулёва я вышел слегка озадаченный и немного воодушевлённый. Не являясь штатным сотрудником Центра, я не подчинялся ему напрямую, а, следовательно, в случае моей гибели ответственность Хрулёва будет минимальной. По идее, он мог послать меня куда угодно, даже на смерть. Но, учитывая его прямую заинтересованность в моей вербовке, я думаю, дед не хотел бы, чтобы я помер. Да и факт остаётся фактом. Я хорошо закрываю разломы. А сейчас это очень важно. Учитывая, что каждый из на счету, они могут формироваться в другие группы с менее социофобными рейд-лидерами. В общем, флешка жгла мой карман. Нужно выбрать самое вкусное. И да, я понимаю, что снаскока туда не пойдёшь. «Алло, вы где?» — спросил я у Андросова. Заранее связался и сказал, что буду в центре и хотел бы с ним встретиться. «Подходи к складу!» Я пошёл к складу, с любопытством осматриваясь. Реально везде было много новых людей, лиц которых я не знал даже приблизительно. А память на лица у меня всегда была хорошей. Похоже, расконсервировали две запасные казармы, чтобы уместить всех призванных. Да и около склада была небольшая толкучка. У каждого истребителя было личное снаряжение. Но если центр гостеприимно открывал ворота своего склада с халявным снаряжением, то истребители тут же реагировали, стремясь получить всяких ништяков по максимуму. «Здорово, Андрюха! Здравствуй, Мария!» Андросов и Долгорукова стояли в сторонке. У каждого в руках было по большой сумке. Видимо, они уже сходили к оптерщику и ждали только меня. Я стрельнул глазами налево и направо, на что Андросов улыбнулся. «Нет ее». «Кого нет?» — с любопытством спросила Мария. «Саш, похоже, Хельгу разыскивает, верно?» Я нахмурился. «Интуиция твоя растёт вместе с опытом». «Но, блин, какой же ты бестактный для целого княжерча!» «При чём здесь бестактный?» — улыбнулся Андросов. «Здесь же все свои!» «О, Саша, привет!» — раздался сзади знакомый голос. Я повернулся. Ко мне шла княжна Морозова. Выглядела она забавно. Будучи миниатюрной девушкой, ростом примерно метр шестьдесят и весом сорок пять килограмм, в дорогой броне она смотрела слегка игрушечно. хотя я знал, на что она способна в рукопашке. Несмотря на то, что кольцо на её руке было ещё прозрачным, я думаю, что даже если она уступала истребителю четвёртого класса Марии Долгоруковой, то очень ненамного. Всё-таки талант и дар у неё были потрясающими. Я нахмурился, глядя на невесту Андросова. «Рад видеть тебя здесь, Света. Ты уверена, что хочешь этого?» Улыбка сразу сбежала с лица девушки, и глаза начали метать молнии. «Саша, хотя бы ты не начинай». Я уже от Андрюши за два дня такого наслушалась. Хочешь, разомнёмся, поспарингуем, и ты скажешь сам, готова я или нет. Я примеряюще поднял руки. Но тут в наш разговор влез Андросов. «Не стоит», — нервно смеясь сказал Андросов. «В прошлый спарринг он поцеловал свою партнёршу. Вдруг он и тут облажается, и мне тогда придётся вызывать его на дуэль». Я еле удержался, чтобы не закатить глаза. А ещё говорит, что у меня юмор тупой. Вот его юмор тоже, мягко говоря, специфический. «Так где же Хельга?» — как можно беззаботнее спросил я. «Она уехала», — сказал Андросов и улыбнулся. «Надеюсь, с концами?» — мыкнул я. «А вот это вряд ли. Дела семейные, понимаешь ли. Я так понял, с тобой она не попрощалась?» ь н е п о т я н у л я. «Ну и ладно», — повернулся к Марии. «Я так понимаю, Рейд твой будет?» «Верно», — кивнула она. «Кого возьмёшь с собой?» Мария улыбнулась несколько напряжённо. «Хочешь меня проконтролировать, Галактионов?» «Можно подумать», — мыкнул я. «Я так, по-дружески, хотел помочь». «Если ты хочешь помочь по-дружески, то можешь присоединяться к нам. Я с удовольствием возьму тебя в свою группу», не выдержала и засмеялась Мария. «Не-не-не, у меня дела. Это, рыбки дома не кормлены», — замотал головой я. «Но всё-таки, кто в рэге?» Я спросил и внезапно понял, что мне это действительно интересно. И это было странно. Даже в прошлом мире каждый охотник отвечал только сам за себя. н е а д о л г о собираясь в группы для тяжёлой охоты. А потом мы так же разбегались. Да, мы уважали и ценили каждого из наших братьев, но было это как-то по-деловому, что ли. Охотники слишком долго жили, но часто умирали, чтобы привязываться к кому-то одному. Здесь же я реально понял, что жизнь этих людей мне не безразлична. Даже грешным делом на секунду подумал, не п р и с о е д и н и т ь с я ли мне к ним, хотя Мария производила впечатление благоразумного и сильного истребителя. Думаю, с ней не будут в безопасности. Блин, но я всё-таки проверю. Пойдём мы втроём, и кроме этого наши разломщики. Ага, разломщики. Есть гвардия рода, а есть группа нейтрализации разломов, или, по-простому, рейдовики или разломщики. Не во всех родах они есть, далеко не во всех, и состоят, как правило, из отставных или действующих истребителей. Конечно же, все три княжеских рода имели такие группы. откуда они здесь?» — удивился я. «Ну, согласно призыву центра, каждый род должен был выделить команду. Вот мы и взяли своих. Да, вон ребята стоят, ждут». Я взглянул в сторону и восхищенно присвистнул. Там реально стояла маленькая армия. Бронированные машины с гербами Андросовых, Долгоруковых и Морозовых. Вот же чёрт. А Морозовская спецсура приехала на Тиграх. Я повернулся к Свете. «Света, а откуда у вас такие машинки?» А потом обратился уже к Андрею. «И почему у тебя таких нет?» Все втроём переглянулись и рассмеялись, а Мария ответила. «Ну, потому что Андросовым это обычно не нужно. Они обычно ездят по госпиталям и лечебницам. А вот у нас в роду все высокопоставленные военные. Ты уже видел моего брата, начальника службы? А старший Олег — генерал-майор в свои 40 лет. А у Светки так вообще вся семья в армии. Там звания такие, ух!» Я задумчиво почесал голову. вот вы мажоры чем снова вызвал весёлый смех. «Тебе подогнать тигрёнка?» и г р и в о причурилась Долгорукова. «У нас тоже есть, я просто их не брала». «Не-не, я своими силами справлюсь». И «Уже есть намётки», — покачал головой, чем вызвал тяжёлый вздох Андросова. «Ну, конечно, всё сам». «Именно», — ответил я ему. В общем, люди, стоящие возле машин, даже издали по снаряжению вызывали уважение. Отличались они только цветами и гербами на броне. А так они были экипированы по высшему разряду. Три десятка мужчин и женщин с кольцами не ниже пятого класса спокойно стояли в сторонке, ожидая своих юных командиров. «Так разлом-то какой?» «Да что ты никак не уймёшься?» — удивилась Мария, надув губки, но достала планшет и ткнула пальцем. «Вот, любуйся, раз, два, три». «Можно?» — я взял планшет из её рук, посмотрел информацию по разломам и удовлетворённо кивнул. «Я не ошибся в Марии». Каждый из этих разломов они могли пройти, если не с закрытыми глазами, то даже особо и не спотев. Перестраховывается она или разминается, мне не важно. По крайней мере, здравомыслия присутствуют, а с делами они справятся. «Вопросов у меня больше нет», — вернул ей планшет. «Может, будут какие-нибудь указания, пожелания, предложения?» — ехидно промырлыкала Долгорукова. «Да ладно, хватит подколоть. Я же от чистой души», — сказал я. Во з г л я д е д о л г о р у к о о й появилось некоторое смущение. «Извини, я не хотел тебя обидеть». Такой резкий переход меня тоже немного смутил. «Ладно, никаких обид, я просто объяснил». «В общем, удачи, и будьте на связи». «Саш», — позвал меня Андросов. «Да». «У нас истов больше, чем нужно для этих разломов. Если не хочешь идти с нами, можем поделиться». «Какие вы все заботливые», — покачал я головой. «Нет, я пока не в разломы. У меня дела здесь есть». А вам удачи. Созвонимся. п е л е м е н н а я номер пять. Город Иркутск. Дальняя кабина выглядела сейчас как поле боя. Длинный стол был разделён надвое. Слева и справа сидели мужчины, от которых веяло неприязнь друг к другу, как будто собрались два враждующих лагеря. Это могло быть так, если бы не один нюанс. Причём удивительно, слева сидели мужчины без родовых колец. Справа же были исключительно родовитые аристократы. «Итак, вы всё поняли?» Человек, известный в Иркутске, как Иван Иванович Иванов, пристально посмотрел на благородных аристократов. «Нам это не нравится, король, очень не нравится», сказал один из аристократов. «Это не должно вам нравиться, Виконт, а не Кеев», оскалился король. «Вы просто должны делать то, что я сказал. И ты готов вернуть нам весь компромат?» и окончательно закрыть нами вопрос только из-за одного б а р о н а верно?» — спросил второй Ариста помоложе. «Да, правильно». «И в чём подвох, Иванов?» — задал третий. «Пять родов против одного мальчишки? Да, мы навели справки. Парень хорош. Но не перебор ли это?» «Какая вам разница?» — нахмурился король. «Мне нужны вы все. Условия вам известны. п в ы п о л н е н и е задания ваши рода будут абсолютно свободны от обязательств п р е д о мной». «Ещё раз напомню. Единственное, но самое главное условие — у с а д ь б ы вы оставляете мне и внутрь не входите. Подходит?» «Подходит», — кивнул один из ариста. «Я всех спрашиваю», — повысил голос король. Лица аристократов перекосились от такого с ними обращения. Но король сильно держал их за яйца. Поэтому, скривившись, они всё-таки подтвердили полученный приказ. «Ну вот и хорошо», — кивнул Иван Иванович. «А теперь можете быть свободны». Ариста поднялись, и один за другим направились к выходу. Король повернулся к оставшимся простолюдинам. «Ты всё слышал, Алмаз?» «Да, всё». «Проблем с законниками не будет?» «Я не знаю». Честно развёл руками авторитет по кличке Алмаз. «Этот урод позвонил спецслужбам. Такое ощущение, что он знал, кому звонить лично. Ведь у меня и там были концы. В итоге все мясо у меня отобрали, а вас законсервировали. Если я и смогу вернуться назад, то это будет стоить мне огромных денег». «Поэтому ты ко мне и пришёл. Я даже где-то благодарен Галактионову», — усмехнулся король. «А то ты всё считал себя таким умным и независимым». Алмаз оскарился, но промолчал. «Ладно, ладно, шучу. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Напрягай всех, кого можешь. Деньги я тебе дам». Он пристально посмотрел на своего подельника. «В долг, разумеется. Если всё пройдёт успешно, часть долга я спешу. Остальную часть ты отработаешь. И да, пятьдесят процентов переходят мне. Кыруль, ты обещал, что оставишь мой бизнес полностью мне. Времена изменились, Алмаз, и грех я о т и м не воспользоваться. Либо так, либо никак. Ты выступаешь не по понятиям. Ещё одно слово, — нахмурился Иванов. И ты пойдёшь отсюда нахрен. Сделки не будет, я справлюсь сам. А вот тебе, в лучшем случае, придётся бежать из Империи. В худшем тебя пристрелят, как бешеную собаку, ты это понимаешь? Здоровенный мужик, больше размером короля раза в полтора, поиграл желвоками, покраснел от ярости, но согласно кивнул. «Хорошо, принимается». «Ну вот и чудненько. Пускай а р и с т а режут друг друга, а мы заберём себе все сливки. Теперь вы можете быть свободны. п е р е м е н е сегодня не будет». В усадьбе меня встретила стревожная Анна. «Саша, охрана доложила, что нас спасут». «Кто это?» — удивился я. «Неизвестные люди. Особо близко не приближаются, но находятся в пределах видимости. Волк уже поехал разбираться. А вот и он». л а с т о ч к и урча двигателями, ехала к усадьбе. На броне сидели мои новоявленные гвардейцы, которые прошли тест на 5 с плюсом, с которыми тут же был подписан контракт. Согласно этому контракту, я даже взял на себя затраты по перемещению их немногочисленных пожитков в усадьбу. Анна взялась за увольнение Кима. И тут выяснилась первая неожиданность. У двух из четырёх ребят были семьи и дети. Редкое явление среди спецназовской среды, где неизвестно, какое задание окажется последним. Но тем не менее. Когда с этим ко мне немного смущённо подошёл волк, я понял, что в казарме селить детей и женщин не получится. С другой стороны, они подписывали контракт со мной. И тут вмешалась Анна. «Что ты паришься? В г а л т и н о в к е много стоит брошенных домов. Да и какая-никакая цивилизация там есть, магазины. И даже если снова вернётся старое количество людей, то и школу имперцы вернут. Вот только частично тебе придётся датировать из собственного кармана». «Дети — наше будущее», — улыбнулся я. «Так что я не против». Повернувшись к волку, я спросил. «Понял?» «Понял». «Анна, свяжись с Аркадием. Пускай расселят ребят». В общем, сейчас ласточка притормозила рядом. Волк спрыгнул с брони. стянув аккуратно двух мужичков, одетых, как обычные с е л я н е По виду они были обычными простолюдинами. «Кто такие?» — спросил я у них. «Грибники мы, ваше Балагородье!» — ответил один из них. Это была первая нестыковка. Несмотря на их показное выражение, я увидел, что они абсолютно не боялись, что показывало, что они имеют определенную власть в своих кругах, и общение с а р и с т а для них — нормальное явление. Обычные с е л я н е особенно в глубинке, сразу трясутся при виде аристократов. «И как были экипированы эти грибники?» — повернулся я к Волку. «Когда мы подъехали, при них уже ничего не было. Ребята там до сих пор ищут». «Не нужно ничего искать», — ответил я Волку. «Посмотри у себя в багажнике». Бровь в о л к изумлённо дёрнулась, но он тут же взял себя в руки, вспомнив, с кем имеет дело. Открыв багажник, он увидел там два видеорегистратора и бинокли, которые шнырька, по моей просьбе, откопала из-под палых листьев. «Это что такое грибники?» Тот лицо одного из них дёрнулось. Видимо, они не ожидали такой оперативной работы. «Ну, фото природы...» ы с ы л к а фото природы!» — заржал волк и дал тому подзатыльник. «Ничего умнее придумать не мог?» «Анна?» — спросил я у с т о я щ и й рядом моей ходячей энциклопедии. «А грибы на моей земле собирать можно?» «Грибы собирать можно. Рыбачить на берегу тоже можно. А вот охотиться нельзя только с твоего вот разрешения», — тут же доложила мне Анна. «А снимать усадьбу и собирать сведения непонятно для кого можно?» Анна хищно улыбнулась. «Кажется, я на неё плохо влияю». «Не-а», — сказала она. «Мы имеем право сдать их в полицию. А ещё имеем право...» Тут она широко улыбнулась. «Задержать их у себя?» «Вот именно. Обычно в родах есть командир гвардии и есть начальник службы безопасности. В некоторых родах это один и тот же человек. Вот только при всём уважении...» Анна кивнула. «Потапов эту должность вряд ли потянет. Не его это». Тут мне пришла в голову чудесная мысль. «Я знаю, кто потянет». И широко улыбнулся, хитро глядя на Анну.